2.4. Тайная вечеря. Затем Христос и его ученики отправляются в дом Иакова Заведевого, то есть в заведение Иакова, находящееся в пригороде Иерусалима, недалеко от некоего потока, то есть реки или пролива. Там им приготовили комнату и праздничный стол. «Господь же Бог и спас наш Иисус Христос, Сын Божий, прииди в дом Иакова Заведевого на предграде близ потока кедрского со апостолы своими во уготованную горницу. Уже бо вся уготована быть вечеря». Далее следует описание «Тайной вечери», хорошо известное по каноническим Евангелиям. Затем Христос уходит с учениками в село Гепсиманьево, Гепсиманский сад, находящийся на полупоприще от того места, то есть отходит от заведения недалеко.